Глава 14. Японцы продлили перемирие до декабря и не будут возражать, если наши интернированные корабли вернутся в Порт-Артур. Распоряжение я уже отправил телеграммами. Вашему превосходительству надлежит их встретить здесь и дождаться прибытия второй Тихоокеанской эскадры под командованием великого князя Александра Михайловича. И, пожалуй, лучше всего сосредоточить все корабли в дальнем. Здесь, как видите, беспорядок. «Приложу все усилия, чтобы исполнить приказ вашего императорского величества», Небогатов склонил голову. В отличие от покойного Фелькерзама, который плевал на субординацию царствующей Дом Романовых, Николай Иванович испытывал трепет перед долговязым августейшим главнокомандующим и наместником ЕИВ на Дальнем Востоке. Небогатов обвел взглядом внутреннюю гавань. Из воды высовывались массивные корпуса русских броненосцев, затопленных осадной артиллерией японцев. Ретвизан... Полтава, Пересвет и Победа угрожающе топорщились орудиями, которые торчали из больших башен. А рядом крейсера, броненосный Баян и бронепалубный Паллада. Отремонтировать их можно, но мороки будет изрядно. Подлатать нужно здесь, а там переводить в дальний. Благодок, завод и порт достались целыми. Выручил случай. Генерал-лейтенант Мищенко, взорвавшись в наступлении, Вышел к станции Вафангоу, где захватил несколько эшелонов с разным имуществом, которые японцы эвакуировали из Ляояна. В поезда загрузились два полка стрелков, а так как связь была прервана, то в закрытых вагонах батальоны направились прямиком в дальний. Недаром говорят, что храбрецам везет. Деморализованные поражениями японцы допустили эшелоны вглубь Перешейка, где торопливо восстанавливали русские укрепления, которые захватили в мае прошлого года. Вот только никак не ожидали, что в спину ударит враг. Второй стрелковый полк захватил лихим ударом гору Наньшань, главный центр позиций. Строителей разогнали. Одни китайцы прыснули кто куда, другие стали убивать ошеломленных внезапным нападением японцев. А первый полк прямо в вагонах въехал в дальний. Город захватили молодецким налетом. Японцы ничего не успели разрушить из того, что сами возвели. А после того, как артиллеристы освоились с береговыми 152-мм пушками «Кане», которые поставили еще до войны, стало ясно, что теперь войти в бухту станет для транспорта самоубийственным делом. Дальше Мищенко втянул за линию дзинджоуских укреплений три дивизии конницы и оставшуюся половину бригады, тем самым полностью сорвав возможную эвакуацию японских войск, что еще продолжали воевать в Южной Манчжурии. Пришлось маршалу Аяме отводить свое побитое воинство в Корею, а там прорываться с боями через русские позиции, что занимали полки из десантного корпуса генерала Брусилова. Небогатов тяжело вздохнул. Конец октября вышел дождливым, на море штормила 20-го числа японцы предложили перемирие сроком на месяц. Великий князь согласился, испросив на то высочайшего повеления. Маршал Аяма удерживал Фузан и Мазампо, получив подкрепление с островов. Но силы японской армии были надорваны, дивизии обескровлены, а ввиду поголовного восстания корейцев удержать за собой этот небольшой кусок территории становилось проблематичным. Война страной восходящего солнца была окончательно проиграна. Уж больно великим оказался перевес в силах у России, которая перебросила на Дальний Восток лишь треть своей армии и до сих пор не объявила всеобщей мобилизации и ситуация на море после Цусимского сражения кардинально изменилась. Прорвавшаяся во Владивосток вторая Тихоокеанская эскадра уверенно шаг за шагом, операция за операцией, захватывала господство, получив перевес в силах после гибели командующего объединенным флотом Тога на своей флагманской Микасе. Потому японцы и пошли на перемирие, чтобы не получить более худших условий мира. А они будут, если война затянется. Ведь Курильские острова захвачены небольшими десантными партиями. Архипелаг Банин занят давно, там губернаторствует есен А вскоре последует высадка на один из островов Рюкю. Странно, но царь приказал в точности исполнить все замыслы погибшего вице-адмирала Фелькерзама. В декабре в дальний придет Третья Тихоокеанская эскадра. Все должно быть готово к ее встрече, Николай Иванович. Я уже приказал доставить из Владивостока всё необходимое. Также прибудут мастеровые. корабли после долгого похода нужно отремонтировать. Но этого мало, запасы материалов крайне ограничены. А если приводить в порядок затопленную эскадру, то боюсь даже представить, что для этого потребуется и в какие затраты выльется. Это забота морского министра Берилёва. Сюда уже выехал литерным поездом вице-адмирал Скрыдлов. Сколько у нас интернированных кораблей? и все ли они смогут вернуться в дальний как можно скорее. Ещё Дмитрий Густавович отдал распоряжение, а после последнего сражения немцы и французы позволили нам привести в порядок интернированные у них корабли. Да и другие могут выйти в море, надо только отправить на них бывшие команды, на то ваш приказ должен быть. Но можем провести и так, только воевать не смогут. указание дам, но вы поторопитесь, Николай Иванович. Корабли нужны здесь, а не в нейтральных портах. К переходу уже готовится броненосец «Цесаревич», бронепалубные крейсера «Аскольд», что в Шанхае, и «Диана» из Сайгона. Выйдет канонерская лодка «Манджур», все десять больших миноносцев, а также пароходы. А из китайского порта Чифу — катера. «Вот и хорошо», — великий князь усмехнулся, как бы машинально поправил на своей шее большой белый крест. Оба таких креста он получил один за другим. Вторую степень — за Мукден, а первую — за Корею. Сейчас ожидал уже бриллианты с мечами к ордену Андрея Первозванного. Достойная награда для триумфатора. А вот самого небогатого с наградами начали обносить. Про Григория второй степени он уже не помышлял. Понимал, что не дадут. «С прибытием третьей эскадры мы получим двойной перевес в силах. Ведь так, Николай Иванович?» Посмотрев прямо в глаза, негромко произнес великий князь Николай Николаевич и тихо спросил. «Смогут японцы воевать с нами в следующем году, если англичане передадут им новые броненосцы, которые к весне будут достроены?» «Воевать смогут», — усмехнулся Небогатов. «У них будут четыре броненосца и четверка броненосных крейсеров и шесть малых крейсеров. Но их можно не учитывать. У нас одних только броненосцев с учетом цесаревича станет ровно десять. С Россией Громобоем, а также с Ушаковым и четверкой богатырей Будет семнадцать. Двойной перевес в силах обеспечен. А другие крейсера можно не считать, как и эти затопленные корабли. Их года три придется ремонтировать, с учетом наших возможностей. Но с ними перевес в силах станет еще больше. Вот и хорошо. Да, спешу вас обрадовать. Я настоял о награждении вас, Николай Иванович, Большим Крестом Георгия. Государь подписал указ — и вы будете командовать всем нашим Тихоокеанским флотом, как наместник настоял именно на вашей кандидатуре. От добра добра не ищут. Конец книги.